Глава 72. Эрнест. Проиграв очередной раунд в маджонг, игру, необходимую для общения, он спросил своих китайских деловых партнёров, где находится дом жениха а Еченга. Мужчины с радостью рассказали ему об этом, но поправили его. Он больше не был женихом. Он был её мужем. Значит, о ней заботились, но он всё равно хотел её видеть. На следующий день он поехал к дому Ченга и постучал кольцом продетым через голову льва деревянную калитку. Её открыла старая служанка в серой тунике. Испугавшись, она закричала и захлопнула калитку у него перед носом. Но он нашёл нужное место. Он заметил чёрный Бьюик. Войдя в свой кабинет, Эрнестреска остановился. Его сердце замерло на мгновение. На стуле у стены, рядом с письменным столом, за которым он работал, сидел Ямазаки в полном офицерском обмундировании с палашом. Из кобуры торчал проклятый пистолет Маузер. Прошло около восьми месяцев с тех пор, как этот человек убил горе и ярость вскипели в нём. Если бы у Эрнеста был пистолет, Ямазаки был бы уже мёртв. Я рад снова встретиться с вами, мистер Рейсман. Позвольте мне должным образом представиться. Сказал мужчина, низко поклонившись, на его лице не было и следа угрозы или жестокости, которую он видел тогда в пекарне. «Я офицер Корешиги Ямазаки. Я нахожусь в Шанхае с начала 37-го года. Участвовал в нескольких важнейших для моего императора военно-боевых миссиях и теперь отвечаю за иностранные деловые операции в Шанхае». Эрнест едва сдержался, чтобы не врезать этому мужчине кулаком в живот. Убийца его сестры стоял в его кабинете, как ни в чём не бывало, прикидываясь цивилизованным человеком. Если бы он не знал его, то решил бы, что это совершенно другой человек. Ему следовало быть более проницательным. Ямазаки был, как говорили китайские партнёры Эрнеста, искусным исполнителем, но способным менять лица. Но. Один из видов японского драматического театра. Мистер Ямазаки. Эрнест стиснул зубы. Кто-то в кабинете откашлялся, предупреждая его. Если он посмел бы хоть пальцем тронуть Ямазаки, им всем грозила бы смерть. Голди, Зигмунду, всем деловым партнёрам и, возможно, даже беженцам, которым он помогал. Мистер Шмидт много раз повторял, как им повезло, что их освободили после ареста. Затем прошел слух, что полковник СС Йозеф Мейзингер из нацистской Германии, союзника Японии, недавно посетил императора Японии, и призвал его предпринять какие-то действия в отношении евреев в Шанхае. Евреи, по его словам, были скверной, которую они пытались уничтожить в Германии. Мейзингер рекомендовал использовать их в помещениях, опрыскиваемых ядовитым газом, или использовать для вивисекции. Японцы не считали необходимым использовать евреев для вивисекции, поскольку у них были бесконечные запасы китайцев. Но они согласились, что ядовитый газ был эффективным решением, чтобы уничтожить гнездо мятежников среди китайцев и, возможно, даже стереть с лица земли целую провинцию возмутителей спокойствия. Таким образом, на складе немецкой медицинской компании в Шанхае было припрятано много баллонов с газом. Ему стоило проявить осторожность, иначе все его люди, незащищённые и без гражданства, будут убиты. «Могу я предложить вам пелезинское пиво?» Эрнест подошёл к шкафчику у стола. Ямазаки отказался. Тогда немного сакэ. Он бросил взгляд на мистера Шмидта, который быстро достал две маленькие чашки, о существовании которых он и не подозревал. Ямазаки принял это предложение. Он держал маленькую чашку двумя руками, как будто это было великое подношение. Долгое время благовоспитанный убийца комментировал холодную погоду, объяснял, что такое Мононо Аваре, описывал японское искусство садоводства И спрашивал Эрнеста, видел ли тот цветущую сакуру в Токио. Всё это чушь собачья. Эрнесту было просивно. Но этот человек пришёл к нему не просто так. И, наконец, после пяти чашек саке, Ямазаки заговорился взвешенной неторопливостью. По его словам, он пришёл с целью обсудить деловое предложение. Великая Японская империя нуждалась в энергичных партнёрах, которые поддержали бы их в их амбициозной экспансии в Азии. Эрнст непременно слышал о Великой Восточно-Азиатской сфере взаимного процветания. Ямазаки был проинформирован о растущем мастерстве мистера Рейсмана, японское правительство хотело создать с ним совместное деловое предприятие, а если конкретнее, это касалось судоходной компании, которую он только что приобрёл. И ещё Ямазаки попросил прощения за незнание того факта, что Германия лишила гражданства таких беженцев, как он. Должно быть это очень печально. Быть Ронином». У Эрнеста отлегло от сердца. Даже в самых смелых мечтах он не думал о том, чтобы стать партнёром японцев. Но просьба Ямазаки о совместном предприятии, преподнесённое в небрежном тоне, была более угрожающей, чем приказ. Он должен был согласиться на это, прежде чем смог наметить стратегию. «Конечно». Я подготовлю предложение по оформлению документов о партнёрстве». Ямазаки поклонился, прежде чем удалиться. Эрнест вскочил на ноги, гнев закипал в его груди. Убийца его сестры находился на расстоянии вытянутой руки, но он не мог убить его и был вынужден считать его своим деловым партнёром. Мистер Шмидт в своём элегантном чёрном костюме и высокой шляпе, одетый как сасун, допил остатки саке «Судоходная компания имеет влияние и весьма прибыльна. Неудивительно, что они хотят приложить к этому руку. Если они станут партнерами, то в конечном итоге получат полный контроль над судоходной компанией, навигационными маршрутами и судами». Мистер Шмидт вздохнул. «Я знаю. Но у нас нет выбора, не так ли? Если Ямазаки хочет заполучить всю вашу компанию, Нам, вероятно, придётся отдать и её тоже. Внезапно его осенило. Без гражданства, без защиты он мог потерять свою компанию и всё, чем владел. Он обернулся, чтобы посмотреть на чистый просторный кабинет, массивную чёрную мебель и фортепиано в углу. Невольно он подошёл к инструменту, снял мех, покрывавший крышку фортепиано, и открыл её. Его пальцы одеревенели, он завис над клавишами и мысленно сыграл Дебюсси, Шопена, а затем песню Айи. Он поклялся, что никогда больше не захочет слушать Бетховена или касаться клавиатуре. Его музыка стоила меряем жизни. Он уставился на звездообразный шрам на своей руке и колотую рану, толстый рубец блестящей плоти в центре. Благодаря своему трудолюбию и силе духа он стал известным бизнесменом и поддерживал нуждающихся людей. А теперь японцы хотели все это забрать».